Глава 8. Нервно ощупывая пальцами охранительные руны, вышитые на его черной накидке, Даламар с трепетом приблизился к двери в лабораторию мага. Одновременно он торопливо повторял в уме оберегающее заклятие. Будь он молоденьким учеником, который приближается к уединенной келье своего могущественного учителя, повелевающего силами зла, такие предосторожности могли бы показаться неуместными. Осторожность же Даламара имела свои причины. У него были секреты, которые он не хотел раскрывать. В этом мире для Даламара не было ничего страшнее взгляда странных золотистых глаз, зрачок которых имел форму песочных часов. Несмотря на трепет, который он испытывал перед учителем, всякий раз, когда он оказывался перед этой дверью, в его душе нарастало возбуждение, почти граничащее с восторгом. Здесь он видел столько чудесных вещей, удивительных, страшных. Даламар поднял правую руку и начертил в воздухе магический знак, после чего пробормотал закрепляющий заговор. За этим ничего не последовало, и Доломар вздохнул с облегчением. На дверь не было наложено никакого заклятия. Возможно, впрочем, вырвавшийся у него вздох был вздохом разочарования. Отсутствие заклятия означало, что его учитель и господин не занят сейчас ничем серьезным, иначе бы он обязательно наложил на дверь магический запор. В щели под тяжелой деревянной дверью тоже не было заметно никаких подозрительных отблесков, которые иногда появлялись во время экспериментов учителя с огненными заклинаниями. Ко всему ноздри Деламара не уловили никаких запахов, кроме ставшего привычным запаха химических реактивов и гнили. Только произведя в уме все эти заключения, он приложил к двери кончики пальцев левой руки и приготовился ждать. Однако на втором вдохе из комнаты послышалось тихое повеление «Войди, Доламар". Дверь бесшумно отворилась, и темный эльф, на всякий случай изготовившись к любым неожиданностям, шагнул через порог. Но все было спокойно. Рейслин сидел за старинным каменным столом, который был столь велик, что на нем мог свободно развлечься Минотавр Смитроса, и еще осталось бы немало свободного места. Этот огромный стол, впрочем, как и все оборудование в лаборатории, был частью прежней обстановки, которую Рейслин обнаружил здесь после того, как объявил Палантасскую башню высшего волшебства своей. Просторная полутемная комната казалась намного больше самой себя, крупнее, нежели она могла бы быть на самом деле, исходя из архитектуры самой башни. Даламар так и не разобрался до конца, в чем тут секрет. Возможно, что вовсе не комната увеличивалась, а он сам уменьшался в размерах, стоило ему переступить порог в лаборатории. Стены ее, как и в кабинете Рейслина, тоже были уставлены полками с книгами, и на Даламара глядели со всех сторон запыленные корешки, туску поблескивающие руническими письменами или исчерканные стремительной скорописью. Стеклянные банки и колбы причудливой формы были расставлены на столах вдоль книжных стеллажей. Внутри них, со сдержанной мощью, бурлили разноцветные жидкости Много лет назад здесь, в этой лаборатории, властвовала могущественная магия. Маги всех трех лож, белый, черный и алый, объединили здесь свои усилия для того, чтобы создать глаза дракона, одним из которых до сих пор владел Рейслин. Сюда маги добра, зла и равновесия в последний раз сошлись все вместе, чтобы спасти башни, оплоты своего могущества на Кринне, от короля-жреца из Истара и толп фанатиков, его последователей. Здесь они потерпели поражение, решив, что лучше им жить побежденными, чем сражаться, зная, что их магия способна разрушить мир. Тогда маги были вынуждены оставить эту башню и перебраться вместе со всеми своими книгами и колдовскими принадлежностями в другую башню высшего волшебства, скрытую в самой глубине Вайрецкого леса. После этого на Павантасскую башню было наложено заклятие, и вокруг нее поднялась страшная шайканова роща, которая должна была охранять ее от самозванцев до тех пор, пока не придет предсказанный, могущественный властелин настоящего и будущего. И он пришел. Вот он, сидит в старинной лаборатории, сгорбившись над каменным столом, поднятым с одно моря в незапамятные времена. По бокам столешницы были вырезаны в камне затейливые руны, которые отклоняли любое заклятие, способное помешать магическим экспериментам. Поверхность стола при этом оставалась ровной, отполированной до зеркального блеска. Даламар видел на ней отражение синих переплетов книг, сложенных перед Рейслиным аккуратной стопкой, и блики свечного пламени. Кроме книг на рабочем столе мага покоились самые разные предметы, уродливые и изящные, восхитительные и ужасные. Все это были необходимые для заклинания вещи, с которыми Рейстлин только что работал или собирался работать. Сейчас он, что-то бормоча, просматривал некую колдовскую книгу, крошил в своих пальцах какой-то предмет и ронял обломки в стоящий перед ним тонкий фиал. Шалафи негромко произнес давамар эльфийское слово, означавшее «господин». Рейстлин поднял голову. Даломар почувствовал, как взгляд золотых глаз почти с физической болью пронзил насквозь его сердце. Дрожь пробежала по его телу, и в мозгу молнии сверкнула мысль. Он знает, он догадался. Однако невольный страх его никак не проявился внешне. Тонкие и приятные черты лица темного эльфа, не дрогнув, остались безмятежными и спокойными. Он бесстрастно встретил взгляд учителя, продолжая держать руки сложенными под накидкой, как предписывалось ему положением ученика. О, как опасно оказалась его работа! Не мог он найти утешение в том, что когда они сочли необходимому заслать соглядатые в ближайшее окружение мага, даже они не посмели приказывать и ожидали, когда вызовется доброволец. Никто не отважился хладнокровно послать на верную смерть живое существо. И он, Даламар, сам выступил вперед. Магия была единственным прибежищем в жизни Даламара. Он был родом из Сильванести, однако теперь уже и сам не считал себя эльфом, как не считали его эльфом жители этой далекой страны. По рождению он принадлежал к самой низшей касте, поэтому и магии его обучили самой примитивной. Высшая магия в краю эльфов была уделом особ королевской крови. Однако Даламар все же вкусил могущество, и с тех пор оно превратилось для него в навязчивую идею. Он работал тайно, изучал сокровенные книги, считавшиеся для него запретными, и понемногу овладел магическим искусством, которое было доступно только высокородным. Наиболее привлекала его именно темная магия, поэтому, когда обнаружилось, что он тайно носит черные одежды, на которые ни один истинный эльф не мог даже взглянуть спокойно, его изгнали из родной страны и перестали считать эльфом. С тех пор Даламара называли не иначе, как темный эльф, подразумевая, что он сторонница света. Даламара это вполне устраивало, так как к этому времени он открыл, что мрак тоже обладает могущественной силой. И все же он отважился на это задание». Когда его спросили, почему он добровольно вызвался подвергнуть свою жизнь опасности, он спокойно ответил, «Я бы рискнул даже своей душой ради возможности учиться у величайшего и самого могущественного мага нашего Ордена». «Возможно, именно это тебе и придется делать», — сказал ему негромкий печальный голос. Голос этот возвращался к Даламару в воспоминаниях снова и снова, причем в самые неподходящие минуты, хотя он заметил, что чаще всего голос настигает его во тьме. «Что ж, царившая в башне тьма действительно была самой темной, и это было неудивительно». Но случалось и по-другому. Например, сейчас Даламар снова услышал его, и только ценой определенных усилий ему удалось заглушить этот голос в своем сознании. «В чем дело?» — негромко спросил Рейслин. Маг всегда говорил тихо, почти мягко. Порой его голос был немногим громче шепота. Даламар уже не раз случалось видеть бушевавшие в этом зале неистовые бури, когда сверкали ослепительные молнии, а раскаты грома были столь оглушительны, что он на несколько дней становился глуховат. Он был рядом с учителем, когда Рейстин вызвал существ из другого плана бытия и заставил их повиноваться своим приказам. Их пронзительные вопли и страшные проклятия до сих пор заставляли его просыпаться по ночам. Однако ни разу Доломар не слышал, чтобы Рейстин повысил голос. Его мягкий свистящий шепот странным образом был слышен даже среди безбрежного моря ярости и хаоса, и хаос тут же повиновался ему. «Во внешнем мире происходят события и шалафи, которые требуют твоего внимания». «В самом деле...» Рейстин, готовясь продолжить свою работу, вновь опустил голову. Госпожа Крисание, Рейслин быстро взглянул на ученика, напомнив тому изготовившуюся к броску змею. Темный эльф невольно попятился назад под пристальным взглядом мага. Что там, говори же! прошипел Рейстин. Ты ты должен прийти и взглянуть сам Шалафи, пробормотал Деломар. Живец говорит. Темный эльф обращался уже к пустому месту. Рейстина за столом не было. Подавив судорожный вздох, Даламар пробормотал заклинание, которое должно было в мгновение ока перенести его к учителю. Глубоко под землей, под основанием башни высшего волшебства, находилась крошечная комната, силой магии вырубленная прямо в скальной породе, которая служила фундаментом всей массивной постройки. Этой комнаты первоначально здесь не было, ее создал своими чарами Рейслин. Называлась она «Черток созерцания». Посередине этой комнаты находился бассейн идеально круглой формы с темной неподвижной водой, из которой в самом центре бассейна вздымался язык голубого пламени. Упираясь в потолок, пламя не гасло ни днем, ни ночью. Вокруг бассейна неподвижно лежали живцы. Безусловно, Рейстин был самым могущественным магом, живущим на Кринне, но магия его была еще далеко не совершенна. Никто не понимал этого так ясно, как он сам. Всякий раз, когда Рейстлин спускался в чертог созерцания, он вынужден был воочию столкнуться с пределом своих возможностей, поэтому он старался появляться здесь только в случае крайней необходимости. Живцы или живые были зримым предметным воплощением его неудачи и ошибок. Эти уродливые существа, искалеченные магической метаморфозой, стали рабами подземной комнаты и теперь обречены были вечно служить своему создателю. Здесь они, избывая свою мучительную судьбу, корчились у огнедышащей воды бассейна, словно огромные личинки неведомых насекомых. Их влажно-блестящие тела валялись прямо на каменном полу, который был скользким от гноя и испражнений. Впрочем, их было так много, что увидеть пол можно было лишь тогда, когда твари откатывались в сторону, давая дорогу своему Создателю. И все же, несмотря на то, что жизнь являлась для них постоянным источником боли и мучений, живцы никогда не жаловались. Их жребий был куда лучше у дела мертвых, тех безликих существ, которые непрекаянно бродили по темным коридорам башни. Словно в насмешку, их иногда называли «бессмертными».